Иад ни один оказался очарован нечеловеческой красотой высокого народа. А когда стало ясно, с чем пришли эльфы в королевский дворец, вздохи из восхищенных превратились в завистливые. Ах, принцесса Лития! Пусть один из рыцарей Братства Порога, великолепный сэр Эрл, полюбился тебе, но что такое человек? Пусть он и первый красавец, и самый доблестный рыцарь Гайлона и всех шести королевств, Что такое человек по сравнению с эльфом? И что такое жалкая человеческая жизнь, ничтожно короткая и переполненная горестями и страданиями, от которых никуда не денешься, будь ты даже принцессой Великого Королевства по сравнению с бессмертием в эльфийских тайных чертогах? Трое из высокого народа и счастливая принцесса собрались в путь, когда вдруг случилось то самое. Ужасная, неслыханная, невероятная. Рыцарь Братства Порога. Один из трех призванных Ганилоном Милостивым в Дорбион. Не блистательный сэр Эрл, нет. Нездоровенный Громила со светлыми волосами, заплетенными в длинные косы. Неразлучный с огромным двуручником, укрепленным в наспинной перевязи. А другой. Юноша, которого никто до этого не видел в доспехах и вооруженным. Невысокий и худощавый, раньше даже мало походивший на рыцаря, а теперь облаченный в устрашающие черные латы, вдруг преградил дорогу эльфам и сказал «Принцесса останется во дворце». И ад находился тогда в толпе, робко лелея надежду улучить момент и подойти к кому-нибудь из высокого народа, и не поверил своим ушам. Как и все, кто слышал рыцаря. Ганелон, мгновенно перепугавшийся, послал гвардейцев остановить безумца. Гвардейцы рыцаря не остановили. А эльфы? Эльфы просто ушли, не посчитав нужным покарать нечестивца. И принцесса осталась во дворце. То, что пережил Иад после всех этих событий, не поддается описанию. Как он клял себя за то, что не смог, не решился подойти к кому-то из высокого народа. Да, он – ничтожный червь, недостойный даже дыханием своим оскорблять помещение, куда ступили эти существа, высшие существа. Но вдруг... Вдруг судьба дала ему шанс исполнить свою мечту, а он этот шанс упустил. И еще. И от, с того самого дня, как эльфы ушли из Дорбиона – стал беспокоить мутный страх, ведь высокому народу нанесли оскорбление, страшное оскорбление, и оно не останется безнаказанным, не может остаться, никак не может. Что-то случится, что-то чудовищное. Этот безумный рыцарь нарушил нечто важное, чего нарушать никак нельзя. Так чувствовал и ад. И не обманулся. Вскоре взошла над небом шести королевств Алая Звезда. Она была знаком хлынувших на земли людей бедствий. В Дорбионском королевском дворце случился переворот. Так тщательно и искусно он был подготовлен, что даже и ад не сумел заранее распознать зловещую возню. Хотя понимал, подобные вещи готовятся очень долго. Король Ганилон Милостивый был зарезан в собственной опочивальне. Как позже стало известно, во дворце правители остальных пяти королевств были также убиты. Дворец Дорбиони наполнился незнакомыми людьми, преимущественно магами. И несколько дней продолжались казни и убийства верных королю людей. Рыцари братства Порога, сэр Эрл и светловолосый великан с двуручником хитрым обманом оказались заточены. Один в своих покоях, второй в тюремном подвале. Принцессу Литию, запертую в опочивальне, старательно охраняли. А того нечестивого безумца, оскорбившего высокий народ, заговорщики почему-то не тронули. И ад затаился. Для многих во дворце он был человеком незначительно мелким и мог надеяться на то, что резня обойдет его стороной. Так и вышло. Кто станет обращать внимание на слугу? Боль утраты упущенного шанса немного притупилась, и ад решил обождать, понимая, какая бы ни была новая власть, у ее представителей тоже найдутся потаенные страсти, которые нужно будет обслуживать. Он не останется ни Мечта его, когда-нибудь оказаться в эльфийских чертогах, перейдя в разряд несбыточных, окаменела на его душе тяжким грузом. Но богам было угодно сжалиться над ним и обратить на него свой взор. И через несколько дней после переворота в голове Иата чудесной музыкой зазвучал неведомый голос. Да, так и произошло. Иат услышал голос настолько прекрасный, что он просто не мог принадлежать человеку. Услышал, хотя рядом с Иатом никого не было. Он сразу понял, кому понадобился кто говорит с ним, а когда понял, не удержался от светлых слез радости. В тот момент он находился один в своей коморке, но даже если бы стоял в окружении сотен людей, все равно не сумел бы не заплакать. Ведь это они, они просили его об услуге, а взамен давали ему право выбирать любую награду. Высокий народ, будто услышав его грезы, или на самом деле услышав, обратился к нему, к Иату. Надо же, и высокому народу оказалось нужным его удивительное редкое искусство. Выполнять особые поручения. То, что просили сделать эльфы, не являлось очень трудным делом, но и не было легким. Иат должен был вывести из Дербионского королевского дворца троих рыцарей братства Порога и принцессу Литию вывести так, чтобы никто потом не нашел никаких следов. Иат вдохновенно взялся за дело. Но его вроде идеально составленный план едва не провалился. Рыцарем Братства Порога по несчастливой случайности взбрело в голову именно в этот день самостоятельно пробиваться из заточения. Они действительно оказались выдающимися воинами, лучшими из всех существующих, и из всех когда-то живших. Каждый из них стоил целой армии. Но даже такие воины вряд ли смогли бы уйти из дворца, наполненного гвардейцами генерала Гайера, вставшего на сторону заговорщиков и сумрачных чужаков-магов. Иад все же сумел вывести и рыцарей, и принцессу. Он привлек к своему делу двоих головорезов из ночного братства, которые провели беглецов по древнему подземному ходу Из дворца к условленному месту за городской стеной, где уже ждали четыре превосходных скакуна. А в седельных сумках Иад оставил порядочно золото, провизии и кое-какое оружие. Учитывая непредвиденные обстоятельства, чуть не сорвавшие дело, все прошло более-менее гладко. С головорезами Иад потом расплатился отравленным вином, потому что было сказано ему не оставлять следов. Расплатился и стал ждать обещанной платы. То, о чем он мечтал последние годы, то, о чем со слезами на глазах прошептал в темном одиночестве своей коморки, когда в голове его раздался голос из далеких и прекрасных тайных чертогов.